Виталий как бы вне законов судьбы, вне житейской колеи, забывая о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем. Виталий очарованные, подавленные изнеможением, отрешенные от всего остального мира, временами готовые к полету, чтобы скрыться в бесконечном. Они дремали наяву, убаюкиваемые страстью. О чудная литургия действительности, усыпленной идеалом! Порою, как не была хороша Казетта,